Спустя час я, злой как пес ада, стоял у окна и, слушая гудки в трубке смартфона, старательно дышал. Один глубокий вдох, досчитать до десяти и выдох. Упражнение для молодых демонов, как верное средство смирить свою силу. Давно я не прибегал к таким методам. Но сейчас, когда энергия рвалась из меня, угрожая разнести не просто пространство моего офиса, а смести к чертям весь этаж, мне было просто необходимо успокоиться. Джет как назло не торопился отвечать, и я чувствовал еще немного и быть в беде. Мысли заметались в поисках якоря, того, что позволит мне удержать себя в руках, не отпустить туго натянутый поводок. Перед глазами замелькали лица сотрудников фирмы. Они могут пострадать, если я не сдержусь. Ничего не помогало. Даже мысли об Эрике, которая сейчас сидела в приемной и что-то печатала, не давали такой необходимой опоры. И вдруг перед глазами встало лицо Кэрри. Именно Кэрри такая, какой я ее видел в последний раз. Худая, немного растерянная и со слезами в глазах. Я как будто на него почувствовал ее хрупкую фигуру в своих объятиях. Призрачный запах пионов заполнил легкие, и я смог сделать глубокий вдох. На мгновение, на одно чертово мгновение подумал, вот оно, мое спасение. Но нет, все совсем наоборот. Стоило образу моей девочки появиться в мыслях, как энергия, не оставляющая попыток утянуть меня в свой омут, поднялась огромной черной стеной внутри меня. Как цунами она двигалась, давила, волнами расходилась по комнате. Казалось, будто тьма обрела свой разум, и она была недовольна, буквально в ярости из-за образа ри в моих мыслях. Меня скрутило так, что я чуть было не упал на пол. С силой сжал кулаки и отстраненно отметил хруст ломающегося телефона. «Да какого дьявола происходит?» Отбросив осколки пластика, уперся ладонями в стекло. Понадеялся на честность подрядчика, якобы стеклопакеты способны выдержать удар из ракетницы. Зажмурив глаза, потянулся к источнику своей энергии. Каким же было мое удивление, когда я там, где уже и не думал найти новое, обнаружил массу всего интересного. У каждого демона есть особенное внутреннее место. Его мы обретаем еще в детстве, на скучных, порой изнурительных занятиях медитации. Какие-нибудь монахи назвали бы это местом силы. Я называю это комнатой отдыха. Когда я был ребенком, мне так хотелось сбежать из родительского дома, от постоянных светских вечеров, от толпы посетителей. Им всегда было что-то нужно от старейшин, от тренировок, занятий, уроков. Бесконечный список можно продолжить. Но смысл в том, что, медитируя, ища точку соприкосновения со своим внутренним «я», У меня получилось создать себе комнату. Сначала это была игровая, потом комната подростка. С возрастом она стала похожа на кабинет, в котором можно было уединиться. Там были только я и энергия. В этом месте она всегда была послушной. Проваливаться сюда в моментально без всяких дыхательных упражнений и погружения в транс я научился достаточно давно. Поэтому сейчас проблем у меня не возникла. А вот удивление и даже потрясение я испытал сразу, как только оказался здесь. Небольшая комната с одним окном. Тут стоят пара шкафов, забитых книгами. Стол с нескончаемым запасом напитков и удобное кресло. Так уже много лет выглядит мое личное пространство. Ах да, и черные стены. Всегда черные. Это печать моей энергии. Но не сегодня. Я с изумлением стоял в светлой комнате с белыми стенами, на которых висели фотопортреты. Кэрри. На каждом из них лишь одно лицо. Кэрри. Безумие не оставляющая меня даже тут, в моем подсознании. Подойдя к одной из стен, с интересом стал разглядывать фотографии. Вот тут испуганная девушка в темной комнате. Свет падает так, что видно лишь глаза, и в них плещется ужас. На следующей все та же комната, и девушка стоит, обхватив себя за плечи. Как такое может быть? Я переводил взгляд от одного портрета к другому и будто читал историю. Историю о том, как одна светлая суккуба смогла усмирить мою тьму. На последнем фото она смеялась. Широкая улыбка, искрящиеся счастьем глаза, в одной руке бутылка воды. Кэрри была тут такой полной сил и эмоций. Казалось, протяну руку и смогу ее обнять. В удивлении обвел взглядом комнату и заметил темные пятна в углах. Это все, что осталось от черных стен? Будто некачественная краска потекла и собралась в небольшие лужицы. Невероятно. Подойдя к подоконнику, заметил еще одно изменение. Там стояла бутылка минеральной воды. А в ней был свеже срезанный пион, нежно-розовый, на лепестках сверкали капельки влаги. От стебля тянулась еле заметная энергетическая нить. Она уводила мой взгляд куда-то за окно. Кажется, у меня были гости. Но как? Ответ на свой вопрос я не смог получить. Сильные руки до боли сжали мои плечи и буквально вырвали в реальный мир. Проморгавшись, я уставился в беспокойное лицо друга. Джет! «Эссирис, мать твою, что это было?» «Что было?» Я осмотрел комнату и буквально потерял дар речи. Она осталась цела, перевел взгляд на явно нервничающего приятеля и вопросительно вскинул брови. «Ой, не надо так на меня смотреть. Я вообще уже тебя похоронить успел. Мне позвонила Эрика, сказала тебе плохо. Я сюда. Забежал в офис и чуть не задохнулся от концентрации твоей силищи в пространстве. А потом, в одно мгновение, она просто пропала». Как будто ты ее втянул обратно. Брат, еще раз спрашиваю, что это было? Да если б я знал. Оттолкнувшись от стекла, нетвердой походкой направился к дивану. Сесть и подумать. Нужно просто подумать. Но мысли то и дело возвращались к фотографиям Кэрри. Прислушался к себе и понял. Тьма немного улеглась. Впечатление такое, будто она пожаловалась мне на обидчицу, а теперь слегка успокоилась. Да, ее все еще было слишком много, чтобы удерживать долго. И вопрос с выбросом стоит как никогда остро. Но сейчас я понял. Временно взрыв отменяется. Значит, надо пользоваться моментом и для начала разобраться с грёбаными письмами. «Джет, на столе лежит черная папка. Тащи ее сюда. Из принтера возьми распечатку». Видимо, что-то такое было в моем голосе, раз друг послушался, не задав ни одного вопроса. «А может, он и правда волновался о моей шкуре?» Стоило ему протянуть мне документы, как я помотал головой и бросил следующую отрывистую просьбу. «Читай. Сначала письма, потом ту бумажку. Давай, брат, мне нужно твое мнение». И снова ни одного вопроса, только серьезный взгляд из-под нахмуренных бровей и друг садится рядом, погружаясь в изучение жалоб. Через 20 минут я был уже спокойнее, а друг в шоке поднял на меня глаза. «Дель, это же полный бред!» «О нет, это не бред!» У нас в городе Мегера, и ей, к сожалению, хорошо удавалось скрывать проблему. Джад покачав головой, потянулся за последним письмом из стопки. Минута-две и он разразился потоком отборной ругани. Я его мог понять, ведь именно в этот момент у меня начались проблемы с самоконтролем. А вот почти лишился я его после... А теперь посмотри на ту распечатку, что ты принес. Внимательно прочитай адрес и имя жильца. Друг, переведя дыхание и со злостью отшвырнув от себя письмо, потянулся за белым листом. На нем всего-то и было напечатано три строчки. Имя, адрес, статус. Распечатка из нашей базы данных, доступ к которой имеют лишь немногие. Кэрри Мария Мур. Адрес. Угу, угу, погоди. Адрес совпадает с тем в письмах человек. -Человек Дель! Да, чувак! Я тоже не слабо удивился. Знаешь, что это значит? Первое. База полное фуфло, потому как я забыл проконтролировать и не давал распоряжения о сокрытии информации. Второе: Нужно спасать твою девочку! поздно Джет. Ты просто не знаешь этим письмом уже пару месяцев. То есть в больнице Кэри оказалась исключительно по вине Молли Роджер. Она сорвалась, сорвалась настолько, что чуть не убила Невинного человека. И убила бы, если бы Кэрри не оказалась полукровкой со спящей силой. Эсерес, включи голову. Это Мигера! Она нашла себе цель, а девчонка осталась жива, так? Получив мой согласный кивок в ответ, друг продолжил: Ри больше не появляется. Значит, Кэр, она достаточно восстановилась, следовательно, она выписалась из больницы и вернулась домой. Твою-то, мать! «Э, нет, старик, тут скорее вопрос в компетенции твоей матери». «Черт, балбес, он еще и шутит?» Но, посмотрев в лицо друга, понял. Очень даже серьезен. «Черт возьми, видимо, и правда придется отдавать моли в руки старейшин. Она осмелилась пойти против моего решения, и я, в принципе, имел право ее уничтожить. Но тут были и пару моментов. Во-первых, я очень заинтересованное лицо и быть беспристрастным не могу». Во-вторых, мадам Роджер решилась на это только из-за того, что к ней должен был приехать племянник, которому она хотела передать остатки своей энергии и уйти. Черт возьми, вот только молодого демона с резко увеличившимся резервом мне не хватает в личных врагах. Молодняк практически неприкосновен с учетом, какой ценой даются дети нашему виду. И правда, дело стоит передать в руки родителей. Ну просто зашибись. Так, ты сегодня же едешь по этому адресу и выясняешь все про Молли. А я связываюсь с архивариусом. Есть у меня к нему пара вопросов. Дель, тебе нужно ехать самому. Кэрри, она... Она в опасности. И я не уверен, смогу ли сдержаться рядом с ней. Моя энергия плохо реагирует при одном только воспоминании о девушке. Не знаю, какого черта происходит, но надо выяснить. Энергия реагирует? Но, Дель... Неважно. Главное сейчас, чтобы ты встретился с Ри, с Кэрри. и объяснил ей всю серьезность ситуации. Предложи временно переехать в отель. «Не знаю. Или еще куда-то, пока вопрос с Молли не будет решен. Не опасно там оставаться». Джет встал с дивана и, подойдя ко мне, заглянул в глаза. «Кажется, мне не понравится то, о чем он собирается сказать. А ты не думал, что старуха Роджер уже могла навредить малышке?» От этого вопроса сердце сжало тисками. Воздух застрял в легких, а перед глазами все потемнело. «Нет. Только не это. Нет». Но не успел я поддаться панике, как моя сила, тьма, с которой мы воевали буквально час назад, мягко дотронулась до сознания и показала мне картинку пиона с красной нитью, уходящей за пределы моего внутреннего убежища. С силой явно что-то происходит, и это пугает. Но сейчас, в данный момент, она мне ясно дала понять – Кэри жива. Откуда такие знания? Это я и хотел выяснить у Архи. Тряхнул головой, прогоняя страшные мысли, толкнул друга в плечо. «Давай, Джет, иди. К концу дня я хочу знать все». И, слава богу, он не стал спорить. Развернувшись, направился к двери, лишь взявшись за ручку, все же обернулся и с легкой улыбкой на губах поинтересовался. «Может, хоть теперь признаешься?» Я не стал притворяться и делать вид, словно не понимая, о чем речь. И даже не стал отмолчиваться. Первый раз вслух я признался не только другу, но и самому себе. «Она нужна мне, Джет. Нужна так, как никто до нее». Кивнув мне на прощание, этот шельмец вышел из кабинета, а я поспешил к рабочему ноутбуку. Заказав по интеркому у Эрики много ромашкового чая с медом, включил личную почту. Д. э! «Привет, Архи. Есть вопрос». «Мне повезло, и старый архивариус оказался в сети, иначе я бы с ума сошел, ожидая ответа». «Архи. Что случилось, молодой старейшина?» От такого обращения меня передернуло. Это был первый раз, когда старик так обратился ко мне. Но выяснять, с чего изменилось его извечная сын старейшин, на новый статус я не стал. Не это сейчас главное. Д. Э. Скажи мне, старый друг, возможно ли, чтобы кто-то извне мог проникнуть в место, сосредоточивая силы демона и навести там свои порядки? В этот раз ответы пришлось ждать дольше. Настолько, что за это время Эрика успела принести мне большой френч-бокс со свежезаваренным ромашковым чаем, мою любимую большую кружку и вазочку с медом. Женщина выглядела обеспокоенной и с тревогой всматривалась в мое лицо. Пришлось ее успокаивать и заверить, сегодня ей не грозит столкнуться с последствиями выброса энергии ее неуравновешенного начальника. Не сказав ни слова, Эрика крепко меня обняла и, молча погладив по спине, оставила одного. Удивительно, она настолько тонко чувствовала мое настроение, даже можно было заподозрить в ней полукровку, вроде Кэрри. Но 20 лет прожить в браке с демоном и не раскрыть силу, «Просто невозможно». Тихая Пелим оповестила меня о полученном ответе. Открыв письмо, начал читать и с каждым словом все больше осознавал, кем для меня стала Кэри. «Архи, поздравляю, молодой Эсирис. Ты встретил свою идеальную пару. То, что станет дыханием твоей жизни, смыслом существования, которое заменит тебе сердце и сможет усмирить силу, закрытую в тебе. На самом деле она это уже сделала». Я удивлен, что твоей женщиной стала суккуба, и не удивлен одновременно. Ведь только сукки способны проникать вместо тишины. Лишь они вобрав в себя гнев демона могут подружиться с силой носителя. Не все, иначе твое личное пространство давно стало бы проходным двором. Вспоминай, молодой друг, должен был быть момент, когда девушке посчастливилось столкнуться с твоим гневом. И не просто увидеть тебя злым, а питаться твоими эмоциями обычный инкуб или суккуба которые не предназначены тебе самим небом просто переварили бы эту энергию да им было бы плохо больно очень тяжело но в этом их суть они бы справились но лишь твоя женщина может попробовав вкус тьмы демона прийти к ней в гости думаю это было непросто но судя по твоему вопросу девушка справилась ей теперь не страшна твоя сила твои выбросы если вдруг они случатся не заделут ее Твоя энергия больше не способна навредить ей. Только не избранница сердца сильнейшего. Для твоей женщины это означает лишь одно. Она стала сильнее и может подпитываться твоей энергией даже на расстоянии. Что это значит для тебя? Только одно. Ты сможешь лучше себя контролировать и всегда будешь чувствовать свою избранницу. Если ты сейчас посмел сомниться в моих словах, просто подумай о причине, сподвигнувшей обратиться ко мне, и поймешь. Старик тебя не обманывает. Но долгих и счастливых лет жизни тебе, молодой старейшина. Если ты не знал, только сильный демон, нашедший свою идеальную пару, может получить этот статус. С нетерпением буду ждать знакомства с удивительной девушкой, которая смогла усмирить твою тьму и покорить одного из сильнейших. Ради этого я готов оставить свой обитель с пыльными книгами. Я перечитал это письмо, наверное, пять раз, не меньше, прежде чем у меня в голове сформировалась одна четкая мысль. Мама будет очень рада. Кажется, моя сила не оставила мне выбора. Дель Эсерис навсегда потерян для всех женщин, кроме одной.